Мария Гриппи. Юзефина. Перевод со шведского Марии Людковской. Москва, 2020. Глава первая. Вообще-то она, конечно, никакая не Юзефина, и фамилия у неё не Юхандерсон. Её зовут Анна Гро. Вполне красивое имя, если оно тебе впору, только она до него ещё не доросла. носить его Всё равно, что ходить в слишком больших ботинках. Они сваливаются и не хотят идти с тобой вместе. Приходится убрать их в шкаф, пока не дорастёшь. Так можно поступить и с именем, которое тебе велико. Во всяком случае, она так поступила. Она научилась писать «Анна Гро», вывела эти слова крупными буквами на картонной коробке, накрыла крышкой и спрятала поглубже в шкаф. Теперь там, в шкафу, сидит Анна Гро и ждёт. А пока что ей надо придумать другое имя. Это не нетрудно, ведь их так много, выбирай любое. Само имя должно быть редким. Лучше, чтобы никого так больше не звали. А фамилия подойдёт самая обычная. Ни одной Юзефины у них в деревне нет. Зато Юхансенов и Андерсонов полным-полно. Если соединить, получится Юх Андерсон, и родни будет в два раза больше. Юзефина Юх Андерсон. Смешное и красивое имя. Носить его одно удовольствие. Юзефина — единственная и ни на кого не похожая, а Юх Андерсон состоит в родстве с тысячью-тысячью других людей. Что ж, решено. Ее будут звать... Юзефина Юхандерсон. Анны Гро больше нет и про нее забывают. В пасторском доме, где живет Юзефина, еду готовит Аманда, очень важная личность. Катая тесто и мешая поварешкой в кипящих котелках, Аманда рассказывает Юзефине удивительные вещи, главным образом о мире и человеке. Иногда Аманда рассуждает о том, Как велик мир и как мал человек. И красивыми, витиеватыми словами описывает ничтожность человека на огромной земле. Юзефина слушает, раскрыв рот. Что она хочет сказать? Это не совсем понятно. Ведь ни для кого не секрет, что сама Аманда не очень-то маленькая. В пасторском доме никого больше неё нет. таких ручищ как у аманды юзефина в жизни не видела при всем при том аманда утверждает, что она на этой земле всего лишь комарик маленькая беспомощная букашка соринка. юзефина не может оторвать от нее взгляда круглая как букашка это да но уж никак не маленькая соринка. и не беспомощная и голос у нее «Ни комариной». «Это точно. В доме священника этот голос звучит громче всех. Да, Аманда — загадочная личность. А порой она вздохнет и скажет, что мир становится все меньше и меньше. Это случается, когда она листает газету. «Он что ли сжимается?» — спрашивает Юзефина. «Вот-вот». говорит Аманда, сжимается с каждым днём. Как садится от стирки моя синяя кофта? Вот-вот. Это просто ужасно. Синяя кофта стала такая маленькая, что на Юзефину больше не налезает. Неужто и с миром происходит то же самое? А мы не вырастаем из него, Аманда? спрашивает Юзефина. Из кого? Из мира. Он не станет нам слишком мал. Вот-вот, говорит Аманда. Юзефина, ты мудра, как пророк. Аманда погружается в чтение, но Юзефине тревожно. Что же делать? спрашивает она, отодвигая Амандину газету в сторону. Вдруг нам станет здесь слишком тесно. Амандины очки съезжают на кончик носа. Она обнадеживающе смотрит на Юзефину. «Не бойся», — говорит она, — «человек, он тоже уменьшается». Юзефина круглыми глазами смотрит на большую, пышную Аманду. «Неужто и ты, Аманда, тоже уменьшаешься?» «Ну, конечно. Видишь ли, мир всего лишь...» Маленькая звездочка среди других маленьких звезд в синем небе. А мы — мелкие пылинки. В один прекрасный день мы, возможно, полетим на Луну. Кто знает. Вот так беседуют Аманда и Юзефина, сидя на кухне пасторского дома, и Юзефина все больше убеждается в том, что живет в очень странном мире. О нем ничего не известно наверняка. Например, все говорят, что он круглый, как мяч. Однако, взглянув на него, любой скажет, что он плоский. Впрочем, неважно, большой или маленький, круглый или плоский, ясно одно. Этот мир старый. Церковь тоже старая. Такая старая, что никто и не знает даже, кто ее выстроил. «А чего тут голову ломать?» — говорит Аманда. «Такие старые церкви не строят. Они сами из земли растут. Ты на крышу посмотри. Как будто прямо из-под земли выросла. И правда, похоже на то. Церковь стоит через дорогу от пасторского дома. Рядом колокольня с двумя большими колоколами, которые звонят так, что вокруг поднимается гул и воздух дрожит и плывет волнами. Они звонят уже много сотен лет. Когда небо синее, звон летит вверх, высоко-высоко, как ласточка. Когда небо сереет, они гудят тяжело и раскатисто, как гроза за холмом. Юзефина не боится колоколов. Она к ним привыкла. Она слышит их с тех пор, как появилось на свет. За церковью раскинулся лук. Там тоже есть свои колокола, точнее колокольчики, маленькие и голубые, но звонят они еле слышно, хотя Юзефина уверяет, что слышит их. Этот лук называется «Колокольчиков лук». Там всё новое, и цветы, и трава. Они вырастают заново каждый год, а всё остальное, старая, липы на аллее и дуб на пастбище. Дуб вообще древний, с дуплом. И пасторский дом старый, конечно. Внутри него все тоже старое. Кровать, на которой Юзефина спит. Стул, на котором сидит. Стол, диван и комод в ее комнате. Всё всё. И Аманда тоже. Ведь говорят же, старушка Аманда. У Юзефина шесть братьев и сестер. Но они уже большие и живут отдельно, кроме Агнеты, которая вот-вот выйдет замуж. Если не знать, что они ее братья и сестры, можно легко принять их за обычных мужчин и женщин, считает Юзефина. Вот какие они большие. Самой Юзефине шесть. Зимой будет семь. Она маленького роста, и никто не верит, что осенью она пойдёт в школу. Пойдёт, да ещё как! Иначе на что же это похоже? Ведь она уже давно стала тётей, причём задолго до рождения. Что же, её племянники и племянницы будут ходить в школу, а их тётушка нет? Священник в церкви, папа-отец. Ему исполнилось уже много лет. Сколько точно, Юзефина не знает. Не сто, конечно, но гораздо больше, чем она может сосчитать. Правда, это не важно. Годы его совсем не старят. Хотя иногда он притворяется стареньким, особенно перед Юзефиной. Как, например, в тот раз, когда попросил называть его отцом, а не папой. «Ты еще такая маленькая, а папа у тебя совсем старичок», — сказал он, сделав старое и серьезное лицо. Юзефина только засмеялась в ответ, но папа не уступал. «Пусть зовет его отцом», — настаивал он. «Юзефинин папа худой и длинный, его лицо парит где-то высоко-высоко». Когда Юзефина говорила «отец», Лицо медленно уплывало еще выше, и казалось, до него уже никогда не достать. Поэтому Юзефина придумала называть его «папа-отец». И папа согласился. Это все равно, что держишь в руке воздушный шарик. Папа — веревочка, а отец — шарик. Без папы веревочка выскользнет, и шарик улетит в небо. В случае с папой-отцом это особенно опасно, потому что он священник и много думает о небесах. Обычно ему нельзя мешать. Массивные двустворчатые двери с темного дерева, ведущие в его комнату, почти всегда закрыта Открывать ее запрещается. Да Юзефина и не смогла бы. Ручки большие и тяжелые. Даже если повиснешь, не поддадутся. Правда, теперь уже Юзефина на них не виснет, она так делала только в детстве. Эта дверь как будто часть папы-отца. Так хорошо стоять под ней и знать, что за дверью он сидит и пишет проповедь. Так называется важная речь, которую папа-отец произносит по воскресеньям в церкви. Он читает ее сам, и никому нельзя перебивать его, потому что он говорит о дяде-боге. Кто такой дядя-бог, это всем известно. Он самый старый на земле и самый старый на небе. Он старее всего, что есть на свете, потому что появился здесь самый первый и один все сотворил. На картинках он тоже старый и довольно уставший. У Юзефины даже есть свой собственный портрет дяди Бога в книжке, которую ей подарил папа-отец. На портрете — красивый дяденька с белыми волосами и бородой. Юзефина зовёт его дядя Бог. У дяди Бога есть сын, и вот его это Юзефине прям очень жалко. Он так быстро рос, что почти не успел побыть ребёнком, Ммладенчиком, а после этого раз и стал взрослым, и на его голову тут же обрушилось множество забот и бед. Он даже наиграться не успел, вот как все быстро случилось. И в конце концов улетел на небеса, как шарик без веревочки. Иногда Езефина думает о своих братьях и сестрах. Интересно. Они также быстро повзрослели. Бедненькие. Вдруг они тоже совсем не успели наиграться. И как будет с ней? Ей бы хотелось играть долго-долго.